А нынче утром, спросила Кэрри. Я как раз дошёл до сегодняшнего утра, сказал он. Часть меня тоже рвётся домой. Но другая часть говорит, если мы вернёмся, всё пропало. И я подумал, что нас больше всего терзает. Какие-то предметы, которые были у нас раньше. Вещи мальчиков твои мои. И я подумал, если для того, чтобы положить начало новому, нужны какие-то старые вещи, то видит Бог, я их использую эти старые вещи. Помню, в одной книге по истории написано, что 1000 лет назад в полу и корове рок клали уголёк и раздували его целый день. И так переносили огонь с места на место, и вечером разжигали костёр искрами утреннего костра. Всё время новый костёр, но всегда с частицы старого. И я всё взвесил и сопоставил. Стоит ли старое всех наших денег, спросил я? Нет. То, что мы создавали, чему служило это старое, вот что ценно. Так, а новое, стоит ли оно всех наших денег? Чувствуешь ли ты, что делаешь вклад в будущее, в какой-то из дней следующей недели? Да, сказал я себе. Если я могу одолеть то, что зовёт нас обратно на землю, я ради этого готов облить свои деньги керосином и поднести спичку. Кэри и оба мальчика не двигались. Они застыли на месте посреди улицы, глядя на него так, словно он был ураганом, который налетел на них и чуть не оторвал от земли, а теперь затихал. «Утром пришла транспортная ракета», — тихо сказал он. «С ней прибыл наш багаж. Пойдем, получим его». Они медленно поднялись по трем ступеням камеры хранения и пошли по гулкому полу к складу, который только что распахнул свои двери, начиная рабочий день, Расскажи нам снова про лосося, сказал один из сыновей. Тёплое утро было в разгаре, когда они выехали из города на грузовой машине, кузов которой заполнили большие корзины и ящики, тюки и пакеты длинные, высокие, короткие, плоские, все нумерованные, с аккуратно выведенным адресом Роберту Прентису, Нью-Толедо, Масс. Они остановили грузовик возле сборного дома И мальчики выскочили из машины и помогли сойти маме. Боб ещё посидел за рулём, потом медленно вылез из кабины, обошёл машину сзади и заглянул в кузов, где громоздились вещи.